Глава 20 Отправив Дэну письмо, я стала ждать. Немедленного ответа я не ожидала, но всё же надеялась, что он в конце концов его прочитает. Я представила, как он будет читать сообщение. Возможно, вспоминая меня и время, проведённое вместе, какую реакцию оно вызовет, положительную или резко отрицательную? Скорее всего, второй вариант — Когда я в последний раз с ним общалась, он реагировал на всё не самым лучшим образом. Я вернулась на его страничку в соцсети, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь нового. Дэн посещал её не слишком усердно. Странные мемы, воодушевляющие цитаты и его фотография десятилетней давности. Я иногда думала, как бы сложилась наша жизнь, если бы Адам не умер той ночью. Встречались бы мы дальше, не расстались бы и поныне. Ну, это трудно представить. Когда я возвращаюсь в прошлое, мне представляется, что это была чья-то чужая жизнь. Я уже не помню того, что казалось мне важным тогда, словно этого и не существовало. Не могу вспомнить чувства, которые я испытывала много лет назад, и мысли, что возникали в моей голове. Всё это заслонило смерть Адама. и причастность к ней Дэна. Дэн быстро понял, что между нами всё кончено, как, впрочем, и я. После той ночи гораздо важнее было не оказаться в тюрьме, чем сохранить прежние отношения. Как давно я его не видела. Прошло уже столько лет. Переезд в Америку был попыткой воздвигнуть стену между мной и той жизнью, что рушилась на моих глазах, и ещё избавиться от чувства вины. Это, пожалуй, было самое трудное, непреодолимое ощущение того, что мы поступили подло, не попытавшись спасти жизнь человека, даже если бы это имело для нас неприятные последствия. Но не исключено, что, повторясь всё сначала, я поступила бы точно так же. Чувство самосохранения всегда берёт верх. Я до сих пор помню каждую минуту той ночи, как в темноте я лихорадочно размышляла, доживу ли до утра. и надеялась, что не найду последний приют в том же месте, где и бездыханное тело. Я помню, как горели в темноте глаза у Дэна, когда он встретился со мной взглядом. Именно тогда я поняла, что заключила сделку с дьяволом, и пути назад уже нет. А вот какие-то моменты наших отношений с Джеком я начисто забыла. Когда мы встречались и влюбились друг в друга. Порой я пытаюсь вспомнить чувства, которые владели мной в то время, и перенести их в теперешнюю жизнь, но почти всегда терплю неудачу. Ночью я никак не могла уснуть, словно подспудно ждала, что кто-то ворвётся в дом и покончит с нами. Даже мирное сопение Джека меня, вопреки обычному, не успокаивало. В результате я проснулась на заре, когда в комнату стал просачиваться слабый утренний свет, и больше уже не заснула. Дэн так и не ответил на моё послание — Когда дети и Джек ушли, я позвонила Джинне. «Отмени, пожалуйста, все утренние назначения», — попросила я, прежде чем придумала причину. «Мне надо отвезти ребёнка к врачу». «Надеюсь, ничего страшного?» «Опять чувство вины. Я вру, что моему ребёнку плохо. Мне прямая дорога в ад. Теперь я это точно знаю». «К счастью, я не назвала имя, так что это может относиться к любому из них». Я уверена, что ничего страшного. Просто падение при выходе из автобуса. Они там в школе немного перестраховались. Извини, что предупредила впритык, но, надеюсь, ты сможешь перебросить пациентов на другое удобное для них время. И сообщи Саймону, что я задерживаюсь, а то он подумает, что я прогуливаю». Джина озадаченно хмыкнула, пытаясь осмыслить мои слова. «Извини, так говорят в Англии», — уточнила я. «Две страны разделены общим языком. Я хотела сказать, отлыниваю от работы без причины». «Он наверняка поймёт». «Спасибо, Джина», — поблагодарила я и быстро отключилась, пока она не начала задавать лишние вопросы. От очередного вранья мои щёки слегка покраснели. Возникло ощущение, что вина написана на моём лице большими буквами. Выехав на улицу, я ввела адрес Эллы в навигатор. Двадцать пять минут езды по автостраде 95 пять. Только в эти часы мне понадобится вдвое больше времени. Любая поездка обычно длится дольше, чем предполагаешь. Но, по крайней мере, меня окружал красивый пейзаж. Правда, занимал он меня мало. Руки, лежащие на руле, дрожали, а перестраиваясь, я всё время боялась врезаться в чью-нибудь машину. Мэйпл Драйв, двадцать пять. Около десяти я, свернув с магистрали, въехала в Норфолк. Миновав супермаркеты и множество мелких магазинчиков, я вырулила на боковую дорогу. На углу я заметила заведение под названием «Капризная Нэнси». Здесь уже был явно не Уэстпорт. Местные дома сильно отличались от тех, что строят в подобных районах в Англии. Возможно, они дешевле, но по меньшей мере не имеют общих стен с соседними. В США практически нет таунхаусов, и это одно из главных отличий местной муниципальной застройки. Поэтому англичане думают, что все мы здесь живём в замках. Подъехав к ряду кирпичных домов, обшитых сайдингом, я заглушила мотор. Среди них выделялся симпатичный белый особнячок в колониальном стиле с подъездной дорожкой — номер 23. Дом номер 25 выглядел не столь привлекательно. «Заурядное строение с дешёвыми съёмными квартирами». Оглядев его из окна автомобиля, я стала собираться с духом, чтобы войти. Это оказалось не так-то просто. В какой-то момент я даже готова была уехать, но сказала себе, что просто не имею права сбежать. Выйдя, наконец, из машины, я направилась к дому. Его номер, прикреплённый сбоку, представлял собой белую коробку с красными выцветшими цифрами, Подойдя к двери, я замешкалась. Сердце у меня бешено забилось. Я не очень представляла, что там скажу и как стану действовать, но выбора у меня не было. В конце концов я нажала на кнопку квартиры 8. Раздалось мерзкое дребезжание, оскорблявшее мой слух. Подождав, я снова нажала на кнопку. Взглянув наверх, я увидела единственное окно на боковой кирпичной стене, Под ним висел кое-как закреплённый кондиционер. Ответа снова не последовало. Прошла минута, другая. Если в квартире кто-то был, он явно не собирался отвечать. Свернув за угол, я стала изучать другие окна. Возможно, Элла смотрит вниз, решая, стоит ли говорить со мной. И её сердце бьётся ещё сильнее моего. Её обнаружили, и предстоящее столкновение неизбежно. но ни в одном из окон никто не появился. Я уже шла к машине, однако по дороге передумала. Возвратившись, я нажала на кнопку квартиры девять». Потом, на всякий случай, ещё и семь. Квартира номер семь ответила. Я ожидала услышать чей-то голос, но ответный звонок лишь известил меня, что я могу пройти без всякого объяснения. Чуть подумав, я вошла в подъезд. Меня приветствовал запах свежей краски и безысходности. Глубоко вздохнув, я шагнула к лестнице. Хотела взяться за перила, но быстро передумала. Здесь мне не хотелось ни до чего дотрагиваться. В доме было всего три этажа, и на каждом по три маленькие квартирки. На площадке третьего этажа я оказалась перед дверями с номерами 7, 8 и 9. Когда я уставилась на восьмёрку, дверь в квартиру номер 7 открылась. «Что вы хотите?» Натянуто улыбнувшись, я произнесла, «Здравствуйте, я ищу подругу». «Здесь вы вряд ли её найдёте». Дверь открылась чуть шире, и в просвете появилась женщина приблизительно моего возраста. Она выглядела уставшей и невыспавшейся. На ней был халат, похожий на медицинский. Бледное лицо обрамляли длинные чёрные волосы. «Видите ли, она дала мне этот адрес, но там не открывают дверь». объяснила я, указав на дверь квартиры номер восемь, и для убедительности постучала в неё кулаком. вам и не откроют», — сказала женщина, зевая и одновременно окидывая меня взглядом. «Там никто не живёт». При этом сообщении я сразу поникла. Я, конечно, не ожидала, что сразу же застану Эллу, но всё-таки у меня теплилась надежда, что я нападу на её след. «Да, я так и думала». Проговорила я, словно не ожидала другого ответа. Я, наверное, неправильно записала её адрес. А здесь давно уже никто не показывался. Женщина прислонилась к косяку. Квартира стоит пустая с прошлого лета. Её сейчас сдают, но желающих мало. Все экономят. Для одиночек квартплата, видимо, слишком высокая, а для пары квартира слишком маленькая. Да, она живёт одна. кивнула я, соображая, как перевести разговор на Элло. «Может, вы её знаете? Её зовут Элла Морли». На лице женщины ничего не отразилось. «Это не то место, где жильцы знают друг друга по именам». «Не слышала о такой», — ответила женщина, покачав головой. «Я работаю в ночную смену и практически не вижусь с соседями». «А что насчёт девятой квартиры?» поинтересовалась я, повернувшись к последней двери — «Может, она живёт здесь?» Женщина снова качнула головой. «Здесь живёт старик, ему уже за шестьдесят. Он один, и к нему никто не ходит. Тогда, возможно, внизу. Подруги где-то двадцать шесть-двадцать семь. Блондинка с голубыми глазами вот такого роста. Я провела рукой по своему плечу. Я не захватила её фотографию. Думала, найду её здесь. «Извините, я вам помочь не могу». произнесла женщина, закрывая дверь. «Надеюсь, вы её найдёте». «Подождите», — начала было я, однако дверь уже закрылась. Я хотела постучать снова, но передумала. «Что ещё мне сказать? Ведь я ищу женщину, которую с трудом могу описать, тем более, что она назвалась не своим именем». Вздохнув, я пошла к лестнице, размышляя, что делать дальше. Спустившись на пять ступенек, я услышала, как за моей спиной открылась дверь, и раздался голос женщины. «Эй, я тут кое-что вспомнила». Я обернулась и медленно пошла назад. Женщина, выйдя из квартиры, стояла на площадке. «Я кое-что вспомнила, но не знаю, пригодится ли это вам». «Пригодится».